Глава 6 Хозяин синих небес. 1. Пимли Прентис, ректор Алгулсьента, находился в ванной, когда Финли, известный в определенных кругах как горностай, постучал в дверь. Прентис изучал цвет лица под незнающим пощады светом флуоресцентной трубки над раковиной. В увеличивающем зеркале кожа его выглядела сероватой, покрытой кратерами равниной, не так уж отличающейся от бесплодных земель, которые окружали Алгул со всех сторон. Прыщ, который он изучал в данный момент, выглядел как близкий к извержению вулкан. «Кто там по мою душу?» — рявкнул Прентис, хотя и догадывался, кто стучит в дверь. «Финли Стега!» «Входи, Финли!» Он не отрывал глаз от зеркала. Его пальцы, сомкнувшиеся по краям воспаленного прыща, казались огромными. Он надавил сильнее. Финли пересек кабинет и остановился в дверях ванной. Ему пришлось чуть наклониться, чтобы заглянуть внутрь. Ростом он был за 7 футов, высокий даже для Тахина. Вернулся со станции, словно и не уезжал. Как и у большинства тахинов, тембр его голоса постоянно менялся, от визга до рычания. Для Пимли они говорили как существа, сошедшие со страниц романа Герберта Уэллса «Остров доктора Муро». И он по-прежнему ожидал, когда же они, собравшись вместе, закричат хором «Разве мы не люди?». Финли уловил эту мысль из головы Прентиса и спросил, о чем речь. Прэнтис ответил честно, зная, что в обществе, где телепатия низкого уровня, скорее правило, чем исключение, честность – лучшая политика. Единственная политика, если приходилось иметь дело с Тахином. А кроме того, Финли из Стега ему нравился. «Вернулся со станции? Хорошо», – ответил Пимли. «И что ты нашел?» «Роботы-ремонки». «Похоже, свихнулся на стороне экспериментальной станции и...» «Подожди!» — оборвал его Прентис. «С твоего позволения, если не возражаешь, спасибо!» Финли ждал. Прентис еще ближе наклонился к зеркалу, хмурясь от напряжения. Ректор «Синих небес», сам высокого роста, 6 футов и 2 дюйма, обладал огромным животом, который поддерживали две длинные ноги с толстыми бедрами. Он сел, а нос свекла выдавал ветерана питейного дела. Выглядел он максимум на 50 и чувствовал себя на 50. И даже моложе, если не проводил предыдущую ночь, пропуская стаканчик за стаканчиком в компании Финли и нескольких Кантои. Ему было 50, когда он приехал сюда много лет назад. Как минимум 25. Почти наверняка больше. Время на этой стороне вело себя странно, совсем как направление. Так что не составляло труда сбиться со счета и потерять ориентировку. Некоторые теряли и разум. А вот если они потеряют солнечную машину, головка прыща надулась, задрожала, лопнула, наконец-то. Капля кровавого гноя выплеснулась из прыща на зеркало и начала медленно стекать по чуть вогнутой поверхности. Пимли Прентис стер ее кончиком пальца, повернулся, чтобы сбросить в раковину, потом протянул палец Финли. Тахин покачал головой, потом из его груди вырвался вскрик отчаяния, знакомый тем, кто не раз и не два садился на диету, но долго не выдерживал и направил палец ректора себе в рот. Засосал гной и освободил палец, довольно чмокнув. «Не следовало мне этого делать, но я не смог устоять», — сказал Финли. «Не ты ли говорил мне, что люди на другой стороне решили, будто есть сырое мясо, вредно для здоровья?» «Да». Пимли промокнул прыщ, который все еще сочился гноем бумажной салфеткой. Он пробыл здесь долго, и о возвращении назад не могло быть и речи по многим причинам. Но еще недавно он был в курсе текущих событий. Если исключить последний период времени, скажем, год, достаточно регулярно получал «Нью-Йорк Таймс». К этой газете он всегда питал теплые чувства. Нравилось ему разгадывать ежедневный кроссворд. Она связывала его с домом. Но тем не менее они продолжают его есть. Да полагаю, многие едят. Пимли открыл аптечку и достал пузырек перекиси водорода. «Сунут мне палец под нос, твоя вина», — сказал Финли. «В обычной ситуации эта стоп станция нам не вредит, а это натуральная сладость, как мед или ягоды. Проблема в Тандерклэпе». И чтобы босс его лучше понял, добавил. «Слишком много из того, что выходит из нас, изменено. Пусть сладости остается. По существу это яд». Френтис смочил ватный шарик перекисью водорода и промокнул ранку на шее. Он понимал, о чем толкует Финли, да и как мог не знать. Прежде чем он приехал сюда и надел мантию ректора, на его коже в течение 30 лет не было ни прыщика. Теперь же они пышным цветом цвели на щеках и на лбу. Виски были в сыпи, черные головки угрей обсыпали нос, а на шее образовалась киста и он намеревался в скором времени обратиться к доктору Гангли, чтобы он ее удалил. Прентис полагал, что для врача это ужасная фамилия. Уж очень она напоминала как о Ганглии, так и о Гангрене. Тахины и Кантои на дерматологические проблемы не жаловались, но у них часто кожа вдруг разрывалась, а из носа шла кровь. Даже самые маленькие ранки, царапина при касании о скалу или укол шипа могли приводить к заражению и даже смерти, если оставались без должного внимания. Поначалу с такими заражениями прекрасно справлялись антибиотики, но со временем их эффективность упала. То же самое происходило и с такими фармакологическими чудесами, как Акутан. Причиной, разумеется, являлась окружающая среда. Смертью дышали сама Земля и скалы. А чтобы увидеть более серьезные последствия их смертоносного воздействия, следовало лишь посмотреть на родов, которые теперь мало чем отличались от медленных мутантов. Да, конечно, они забредали слишком далеко на... на юго-восток? Едва ли. Скорее, они слишком далеко забредали в том направлении, где по ночам небо отсвечивало красным, а все говорили, что там ситуация гораздо хуже. Бимли не мог с уверенностью сказать, что это правда, но подозревал, что так оно и есть. Земли за Федиком не назвали бы «Дискордией», если бы туда ездили на отдых. «Хочешь еще?» – спросил он Финли. «У меня на лбу есть еще парочка созревших». «Нет, я хочу доложить о результатах, проверить и перепроверить видеопленки камер наблюдения и телеметрию, заглянуть в читальню, чтобы убедиться, что все в порядке, и на том завершить рабочий день». А потом хочу принять горячую ванну и провести три часа с хорошей книгой. Я читаю «Коллекционера». «И тебе нравится», — улыбнулся Прэнтис. «Очень. Я говорю спасибо тебе. Книга схожа с нашей ситуацией, только я думаю, что наши цели более благородные, а мотивация чуть выше, чем сексуальное влечение». «Благородные? Так ты это называешь?» Финли пожал плечами и не ответил. По молчаливому согласию они старались избегать целенаправленной дискуссии о происходящем здесь, в Синих Небесах. Прентис повел Финли в свою библиотеку-кабинет. Окна выходили на ту часть Синих Небес, которую они звали Моллом. Финли, как всегда, грациозно наклонился, чтобы не удариться о низко висящую люстру. Прэнтис как-то сказал ему, после нескольких стаканчиков Грефа, что в НБА тот стал бы потрясающим центровым. «Первая команда из одних тахинов», — сказал он. «Ее, конечно, назвали бы выродки, но что с того?» «Эти баскетболисты, они получают все самое лучшее!» — осведомился Финли. На гладкой голове горностая выделялись большие черные глаза. По мнению Пимли, такие же бесстрастные, как глаза куклы. На шее блестело множество золотых цепочек. Они вошли в моду у персонала «Синих небес». За несколько последних лет объем продаж этих безделушек существенно возрос. Кроме того, он подрезал хвост. Вероятно, допустил ошибку, как он признался однажды вечером Прэнсису, когда они оба сильно набрались. Во-первых, чертовски болезненно. А во-вторых, отправит его в ад тьмы, когда его жизнь завершится, если только... «Если только не будет даже ада, а будет ничто». Эту идею Пимли гнал из разума и из сердца. Но он бы первым назвал себя лжецом, если бы не признавался, но только себе. Что такие мысли иногда донимали его глубокой ночью. Но и на них у него имелось управа – таблетки снотворного. И, разумеется, Бог. Он верил, что все служит промыслу Господнему, даже сама башня». В любом случае, Пимли подтвердил, что да, баскетболисты, по крайней мере, американские баскетболисты, получают все самое лучшее, в том числе больше кисок, чем любое грёбаное туалетное сиденье. От этих слов Финли так долго смеялся, что из уголков странных, лишенных всякого выражения глаз, потекли красноватые слезы. «Но самое замечательное в другом. Ты сможешь играть вечно по стандартам НБА». «К примеру, ты слышал, что самый знаменитый игрок в моей стране, хотя я его никогда не видел, он появился после моего времени. Майкл Джордан и...» «Будь он тахином, кем бы он был!» прервал его Финли. В эту игру они играли часто, особенно выпив. «Конечно же горностаем и чертовски красивым!» И удивление, прозвучавшее в его голосе, показалось Финли таким комичным, что он вновь досмеялся до слез. Но его карьера длилась чуть больше 15 лет, продолжил Пимли. Учитывая период, когда он не играл, вроде бы уйдя на покой. И одно или два возвращения на площадку. А сколько бы лет ты мог играть в игру, в которой тебе пришлось бы только бегать по площадке час или около того, Фин? Финли Истего, которому было больше 300 лет, пожал плечами и раскинул руки. Делах. Много, много лет просто не сосчитать. А как долго «Синие небеса» девартой для ее заключенных, Алгул для Тахина и Родов, как долго стояла здесь эта тюрьма? Тоже делах. Но если Финли прав, а сердце подсказывало Прентису, что Финли почти наверняка прав, то близился конец делах. И что мог он, когда-то Пол Прентис из Рауэя, штат Нью-Джерси, А теперь Пимли Прентис из Алгулсьента делать по этому поводу свою работу, вот что, свою грёбаную работу.